Майкл Фарадей. История свечи. Читает Антон Алисин. Лекция первая. Свеча, пламя, его питание, его строение, подвижность, и яркость. В ответ на любезное внимание, проявленное вами к организованным нами лекциям, я собираюсь изложить вам в следующих беседах ряд сведений по химии. которые можно извлечь из горящей свечи. Я не первый раз провожу беседу на эту тему, и если бы это зависело только от меня, я бы с удовольствием возвращался к ней хоть ежегодно. До того эта тема интересна и до того изумительно разнообразны те нити, которыми она связана с различными вопросами естествознания. Явления, наблюдающиеся при горении свечи, таковы, что нет ни одного закона природы, который при этом не был бы так или иначе затронут. Рассмотрение физических явлений, происходящих при горении свечи, представляет собой самый широкий путь, которым можно подойти к изучению естествознания. Вот почему я надеюсь, что не разочарую вас, избрав своей темой свечу, а не что-нибудь поновее. Другая тема, возможно, была бы столь же хороша, но лучше свечи она быть не может. Прежде чем я приступлю к изложению, разрешите мне предупредить вас. Несмотря на глубину избранного нами предмета и несмотря на наше честное намерение разобраться в нем серьезно и на подлинно научном уровне, я хочу подчеркнуть, что не собираюсь адресоваться к старшим из числа здесь присутствующих. Я беру на себя смелость говорить с молодежью так, как если бы я сам был юношей. Так я поступал и раньше — Так с вашего разрешения буду поступать и теперь. И хотя я с полной ответственностью сознаю, что каждое произнесенное мною слово адресуется в конечном счете всему миру, такая ответственность не отпугнет меня от того, чтобы и на этот раз говорить так же просто и доступно с теми, кого я считаю всего ближе к себе. А теперь, мои молодые друзья, я прежде всего хочу рассказать вам о том, из чего делаются свечи. Некоторые из них представляют незаурядный интерес. Смотрите. Вот кусочки древесины и ветки деревьев, славящихся своей способностью ярко гореть. А вот это — кусочек особого замечательного вещества, находимого в некоторых болотах Ирландии и образно называемого свечным деревом. Это дерево настолько твердое и прочное, что не всякий может его разломать. Но вместе с тем оно так хорошо воспламеняется, что из него делают факелы и лучины. Он горит, как свеча, и даёт превосходный свет. Это дерево очень наглядно показывает нам, в чём заключается природа свечи. Тут и горючее, как таковое, и перенос этого горючего к месту, где происходит химическая реакция. Тут и равномерное, постепенное его снабжение воздухом, тут и тепло, и свет. Всё это создаётся кусочком дерева. которая, по существу говоря, представляет собой естественную свечу. Но давайте будем говорить о настоящих свечах, употребляющихся в быту. Вот сальные свечки, называемые моканами. Производятся они следующим образом. Лопчатобумажные фитили, нарезанные одинаковыми кусками, подвешиваются на петельках и разом обмакиваются в растопленное сало. Говяжье или баранье. Потом они вынимаются, охлаждаются и снова окунаются, пока вокруг фитиля не нарастает достаточно толстый слой сала. Чтобы вы могли получить представление о том, как разнообразны бывают свечи, посмотрите вот на эти, очень маленькие и приинтересные. Именно такими свечками пользовались горняки в каменноугольных шахтах. В прежние времена каждый горняк, спускаясь в шахту, должен был приносить с собой свечи, купленные за собственный счет. К тому же считалось, что с маленькой свечкой меньше, чем с большой, рискуешь вызвать взрыв рудничного газа в угольных копиях Как по этой причине, так и ради экономии горняки предпочитали пользоваться такими малюсенькими свечками, что на фунт их шло 20, 30, 40 или даже 60 штук. Один фунт равно 453,6 грамма. примечание редактора. Свечи в шахтах были заменены сначала искровым освещением, а затем лампой Дэви и другими типами безопасных ламп. Искры, возникающие при стачивании наждачного круга, не воспламеняют рудничный газ из-за их сравнительной низкой температуры, но дают достаточно много света, примечание редактора. Вот свеча, которую, говорят полковник Песли, поднял с роял Джорджа, Роял Джордж затонул у Спитхеда 29 августа 1782 года. Полковник Песлий начал работы по поднятию обломков судна посредством взрывов рудейного пороха в августе 1839 года. Свеча, которую показывал профессор Фарадей, подвергалась действию соленой воды свыше 57 лет. Примечание В. Крукса. «Она пролежала в море много лет, подвергаясь действию соленой воды». Вы видите, как хорошо могут сохраняться свечи. Правда, она изрядно растрескалась и поломалась, но вот я её зажёг, и она равномерно горит, а сало, расплавляясь, возвращается к своему обычному состоянию. Мистер Филд из Ламбета снабдил меня прекрасной коллекцией свечей и материалов, из которых они изготавливаются. Вот прежде всего бычий жир, называемый, насколько я понимаю, русским салом, из которого изготавляются моканые свечи. Сало — это по способу, изобретённому Гейлюсаком, или кем-то другим, кто передал ему этот производственный секрет. Можно превратить в то прекрасное вещество, которое лежит рядом с ним — стеарин. Благодаря изобретению стеарина, нынешняя свеча — это уже больше не жирный, и противный предмет, каким была прежняя сальная свеча. Нет, это предмет до того чистый, что стекающие с него капли не пачкают вещей, и их можно соскрести в виде порошка. Способ, который применил Гей-Люссак, состоит в следующем. Сначала сало кипятят снегашиной известью. Причем получается нечто вроде мыла. Затем в него добавляют серную кислоту, которая связывает известь. Остальная масса представляет собой стеарин, смешанный с некоторым количеством глицерина. Глицерин, выделяющийся при этом процессе, очень похож по своему составу на сахар. Эта смесь прессуется, здесь вы видите несколько более или менее отжатых брусков, по которым можно судить, как по мере увеличения давления удается удалить все большее количество примесей. Совершенно отжатую массу расплавляют, и из нее отливаются те свечи, которые я вам показываю. Вот эта свеча стеариновая, Она приготовлена описанным способом. А вот свеча спермацетовая, приготовленная из определенного сорта китового жира. Вот пчелиный воск, желтый и очищенный, также идущий на изготовление свечей. Вот еще интересное вещество – парафин. А вот парафиновые свечи, сделанные из добытого в ирландских болотах парафина. Есть у меня еще некое вещество вроде воска, любезно присланное мне одним моим другом. Оно привезено из Японии. Это тоже материал для изготовления свечей. А как же делаются такие свечи? Я уже рассказывал вам о свечах моканых, а теперь расскажу и о формованных. Представим себе, что какой-нибудь из этих сортов свечей делается из такого материала, который можно отливать форму. «Отливать?» — скажете вы. «Ну, конечно. Ведь свечи растапливаются, а если их можно растопить...» то их, наверное, можно отливать и в формы. Оказывается, нельзя. Удивительное дело, то здесь, то там, как при усовершенствовании производства, так и при разработке наилучших средств для достижения той или иной цели, приходится сталкиваться с такими фактами, которые, пожалуй, нельзя предугадать заранее. Так вот, свечи не всегда можно отливать в формы. Восковые свечи, в частности, вовсе нельзя отливать. Их делают особым способом, о котором я вам вкратце расскажу через пару минут. Воск — вещество, не поддающееся отливке, хотя оно прекрасно горит и легко плавится в свече. Однако возьмем сначала материал, пригодный для отливки свечей. Взгляните на эту раму с отверстиями, в которых вставлены формы. Прежде всего надо в каждую форму продеть фитиль, и притом том плетеный, не дающий нагара. Для того, чтобы сделать залу более плавкой, подмешивают немного буры или фосфора. Примечание В. Крукса. На всем своем протяжении фитиль натянут, так как наверху он держится на проволочной перекладинке, а внизу прикреплен к затычке, которая при заполнении формы не дает вытекать растопленному стеарину. После того, как стеарин остынет, его излишек снимают, отрезают концы фитилей и в формах остаются готовые свечи. Их опрокидывают и без труда вытряхивают. Ведь, во-первых, у них форма слегка конусообразная, то есть внизу они толще, чем наверху. И, во-вторых, при остывании объем их уменьшается. Так делают свечи стеариновые и парафиновые. Восковые свечи делаются совершенно иначе. Вот смотрите. На раму навешиваются фитили с металлическими наконечниками, чтобы воск не целиком покрывал фитиль. Рама подвешивается так, чтобы она могла вращаться над котлом с растопленным воском. Рабочий зачерпывает ложкой воск из котла и, поворачивая раму, поливает фитили один за другим. За это время воск на них успевает застыть, и рабочий их поливает вторично и так далее, до требуемой толщины. Тогда их снимают. Благодаря любезности мистера Филда, у меня есть несколько образчиков восковых свечей на разных стадиях изготовления — в том числе одна еще только половинной толщины. Сняв свечи с рамы, их катают по гладкой каменной плите. Верхушки придают надлежащую коническую форму, а нижний конец аккуратно обрезают. Делается все это столь тщательно, что таким образом можно изготовлять свечи четвериковые, шестериковые и так далее, то есть такие, которых на фунт идет ровно по 4, по 6 или сколько потребуется. Однако не будем больше тратить времени на технологию производства свечей, а перейдем к подробному изучению свечи как таковой. Предварительно я вам скажу несколько слов о роскошно оформленных свечах. Ведь, оказывается, и свеча может быть превращена в роскошную безделушку. Посмотрите, в какие чудесные цвета они окрашены. Как видите, и для свечей используются недавно введенные в употребление химические краски, Вот здесь ярко-розовая свеча, вот розовато-лиловая и так далее. Кроме того, для украшения свечам придают и различные формы. Вот подобие прекрасной витой колонны, а вот и свечи с узорами. Если горит, скажем, эта свеча, то наверху получается как бы сияние солнца, а внизу букет цветов. Однако не все изящное и нарядное полезно. Если разобраться по существу, то эти витые свечи, при всей своей красоте, никуда не годятся, как свечи. Их портит как раз внешняя форма. Эти образчики присланные мне добрыми друзьями из самых разных мест, я вам показываю для того, чтобы вы знали, что уже сделано и что еще должно сделать в том или ином направлении развития производства. Причем иногда, как я уже вам сказал, жертвуют пользой. Поговорим теперь о пламени свечи. Зажжем одну-две свечи, то есть заставим их выполнять свою обычную работу. Как вы видите, свеча совсем не то, что лампа. В лампе вы наполняете резервуар жидким маслом, опускаете в него фитиль из мха или из обработанного хлопка, а затем зажигаете верхушку фитиля. Когда пламя спускается вниз по фитилю к маслу, оно там меркнет, но в верхней части продолжает гореть. Вы, несомненно, спросите, каким образом масло, которое само по себе не горит, добирается до верха фитиля, где оно может гореть. Позже мы рассмотрим это явление, однако при горении свечи наблюдается и другое, гораздо более удивительное обстоятельство. Ведь перед вами твердое вещество, настолько твердое, что для него не нужна посуда. А как же получается, что это твердое вещество может подняться до того места, где находится пламя? Как попадает туда это твёрдое вещество, не будучи жидкостью? А с другой стороны, как же оно не растекается, когда превращается в жидкость? Удивительная вещь эта свеча. В зале у нас изрядный сквозняк. При некоторых опытах он нам будет помогать, а при других — мешать. Поэтому сейчас, для большей равномерности и для упрощения дела, я устрою так, чтобы пламя было спокойным. Ведь как можно что-нибудь изучать, когда мешают трудности, не относящиеся к делу? Мы воспользуемся одним хитроумным приспособлением, которым я часто любовался на тележках рыночных и уличных торговцев овощами или рыбой, когда по субботам торговля затягивается затемно. Вот оно. На свечку надето. Нечто вроде кольца, поддерживающего ламповое стекло. По мере сгорания свечи все это устройство можно передвигать. Таким образом, благодаря ламповому стеклу получается спокойное, устойчивое пламя, которое можно внимательно разглядывать, что, я надеюсь, вы сделаете у себя дома. Прежде всего, вы видите, что на свече образуется хорошенькая ямка, вроде чашечки. По мере того, как воздух притекает к свече, он движется вверх силой восходящего тока, производимого жарким пламенем свечи. Эта струя воздуха так охлаждается со всех сторон воск, сало или другое вещество, из которого сделана свеча, что его внешний слой гораздо холоднее, чем середина. Середина плавится от пламени, доходящего по фитилю до того места, ниже которого оно гаснет в расплавленном воске. Наружная же часть не плавится. Если бы я устроил в одном направлении ветерок, восковая чашечка оказалась бы однобокой, в ее крае получилась бы выемка, через которую полился бы жидкий воск. Ведь та же самая сила тяготения, которая не позволяет небесным телам разлетаться в разные стороны, держит и эту жидкость в горизонтальном положении. И если чашечка будет не горизонтальная жидкий воск, конечно, перельется через край и образует наплыв на свече. Итак, вы видите, что чашечка правильной формы образуется благодаря этому равномерному восходящему току воздуха, действующему на всю внешнюю поверхность свечи, и не дающему ей разогреваться. Для выделки свечей не годилось бы никакое горючее, не обладающее свойством образовывать такую чашечку. Исключение составляет дерево-свечка, то есть тайландская болотная древесина, которую я вам показывал. Там сам материал пористый, как губка, и пропитан собственным горючим. Теперь вы, очевидно, догадываетесь, почему так плохо горят разукрашенные свечи. Они не имеют формы правильного цилиндра, а покрыты желобками — и поэтому у них при горении не получается того ровного края чашечки, благодаря которому свеча горит спокойным пламенем. Вы теперь, надеюсь, убедились, что в красоте любого процесса самое главное — его совершенство, иначе говоря, его целесообразность. Наиболее подходящий для нас предмет — это не тот, который лучше всех по виду, а который лучше всех на деле. Вот эта красивая свеча горит плохо — По ее краям воск всегда будет оплывать из-за неравномерности тока воздуха и плохой формы чашечки, которая при этом образуется. Вы сможете увидеть, и, надеюсь, внимательно разглядеть, результаты действия восходящего тока воздуха в тех случаях, когда вниз по свечке сбегает жидкий воск, и в этом месте получается натек. По мере того, как свечка постепенно сгорает, это утолщение, оставаясь на месте, образует столбик, торчащие у края чашечки. Постепенно этот столбик оказывается все выше над остальным воском или другим горючим. И воздух лучше обдувает его, так что столбик сильнее охлаждается и лучше сопротивляется воздействию тепла, распространяемого пламенем. Так вот, как во многих других вещах, так и в свечках, крупнейшие ошибки и неполадки часто наводят на поучительные размышления. А не было бы этих ошибок, мы и не додумались бы До таких соображений. Вы пришли на эти лекции, чтобы научиться научному мышлению. И я надеюсь, вы навсегда запомните, что каждый раз, как происходит то или иное явление, особенно если это что-то новое, вы должны задать себе вопрос «В чем здесь причина? Почему так происходит?» И рано или поздно вы эту причину найдете. Второй вопрос, поставленный нами выше – Это каким образом горючая жидкость попадает из чашечки вверх по фитилю, к месту горения? Вы знаете, что у свечей восковых, стеариновых или спермоцетовых пламя спускается по горящему фитилю не настолько, чтобы вовсе растопить это горючее, а занимает свое определенное место. Пламя как бы изолировано от находящегося под ним жидкого горючего и не разрушает краев чашечки. Вдумайтесь только, какой изумительный пример общей слаженности целого. До самого конца существования свечи действие каждой из ее частей строго координировано с другой. Какое прекрасное зрелище представляет собой такое горючее вещество, когда оно сгорает постепенно, не подвергаясь внезапным нападениям пламени. Вы это особенно оцените, когда узнаете, какой мощью обладает пламя, Как оно может, овладев воском, разрушить его или даже одной своей близостью нарушить его форму? Но как же всё-таки горючее попадает в пламя? Прекрасное объяснение этому. Волосное притяжение. Волосное притяжение, скажете вы, это ещё что такое? Притяжение волос? но ну, неважно. Не обращайте внимания на этот термин. Его придумали в старое время, пока мы ещё не знали, что это за сила на самом деле. Так вот, именно благодаря так называемому капиллярному или волосному притяжению, горючие и переносятся к тому месту, где происходит сгорание, и притом не как-нибудь, а идеально к центру пламени. Капиллярное притяжение или отталкивание причина поднятия или опускания жидкости в капиллярной трубке. Если трубку от термометра, открытую с обоих концов, погрузить в воду, то вода поднимется в ней выше внешнего уровня. Если же трубку опустить в ртуть, вместо притяжения будет отталкивание, и ртуть в трубке опустится ниже уровня в сосуде. Примечание В. Крукса. Сейчас я разъясню, что такое капиллярное притяжение, и приведу примеры. Это то действие или притяжение, которое заставляет плотно притягиваться друг к другу взаимно нерастворимые тела. Когда вы моете руки, вы их как следует смачиваете. Мыло улучшает прилипание воды к рукам. И руки так и остаются мокрыми. Это происходит именно благодаря тому притяжению, которое я сейчас имею в виду. Больше того, если руки у вас совершенно чистые, а в житейских условиях они всегда чем-нибудь запачканы, то стоит вам опустить кончик пальца в тёплую воду, как она поднимается по пальцу, немножко выше уровня воды в сосуде. Хотя, может быть, вы и не обратите на это внимание. Вот здесь у меня довольно пористое вещество — Столбик поваренной соли. В тарелку, где стоит столбик, я наливаю не воду, как вы, может быть, подумали, а насыщенный раствор соли, который уже больше растворять соль не сможет. Таким образом, явление, которое вы увидите, нельзя будет объяснить растворением соли. Представим себе, что тарелка — это свеча, столбик соли будет фитилем, а этот раствор — растопленным салом или воском. Чтобы вам было виднее, я подкрасил раствор. Смотрите, я подливаю жидкость, а она поднимается по столбику соли всё выше и выше, так что если он не упадёт, подкрашенная жидкость доберётся до самого верха столбика. Так вот, если бы этот подсинённый раствор мог гореть, и на верхушку соляного столбика мы поместили бы фитилёк, жидкость бы горела, впитываясь в фитиль. Наблюдать явление, обусловленное капиллярностью, очень интересно. и при этом можно отметить некоторые любопытные обстоятельства. Когда вы вымыли руки, вы вытираете их полотенцем. Полотенце намокает от воды именно благодаря такому смачиванию, так же, как и фитиль напитывается салом или воском. Иногда неряшливые дети, да, впрочем, это случается и с людьми вообще аккуратными. Вымыв руки в тазу, вытрут их, да и бросят полотенце так, что оно окажется висящим через край таза. Понемногу вся вода из таза очутится на полу, так как полотенце будет играть роль сифона. Чтобы вы воочию убедились в том, как воздействуют тела друг на друга, я сейчас покажу вам наполненный водой сосуд, сделанный из тончайшей проволочной сетки. Его можно сравнить в одном отношении с фитилем, скрученным из хлопка, а в другом с куском коленкора Вы ясно видите, что этот сосуд пористый. Вот я наливаю сверху немножко воды, и она вытекает внизу. Вы бы вряд ли могли мне ответить, в каком состоянии находится этот сосуд, что в нем содержится и для чего он устроен. Сосуд полон воды, а между тем вы видите, что вода в него вливается и выливается, как если бы он был пустой. Чтобы доказать вам это, мне достаточно его опорожнить». Причина вот в чем. Проволочная сетка, будучи раз смочена, остается мокрой, а ячейки ее до того мелкие, что жидкость испытывает такое притяжение от одной нити к другой, что она не вытекает из сосуда, хотя он и пористый. Подобным же образом частицы растопленного сала или воска поднимаются вверх по хлопковому фитилю и добираются до верха. За ними следует по взаимному притяжению новые частицы горючего. По мере того, как они достигают пламени, они постепенно сгорают. Вот и другой пример того же явления капиллярности. Взгляните на этот кусочек тростника. Мне случалось на улице видеть мальчиков, которые, подражая взрослым, делают вид, что курят сигары. На самом деле это не сигара, а кусочек тростника. Это возможно из-за проницаемости тростника в одном направлении и благодаря его капиллярности. Вот я ставлю этот кусочек тростника на тарелку, содержащую немного камфоры, которая во многом сходна с парафином. Эта жидкость будет подниматься сквозь тростник точно так же, как подсиненный раствор поднимался сквозь столбик соли. Поскольку снаружи тростинка не имеет пор, жидкость не может проникать в этом направлении, но должна проходить только вдоль тростника. Вот жидкость уже достигла верхушки нашей тростинки. Теперь я могу её зажечь, и у нас получится своего рода свечка. Жидкость поднялась благодаря капиллярному притяжению, проявляющемуся в кусочке тростника, точно так же, как она поднимается по фитилю свечки. Вернёмся теперь к вопросу, почему свеча не горит вдоль всего фитиля. Единственная причина этого в том, что растопленное сало гасит пламя. Вы знаете, что если опрокинуть свечку так, чтобы горючее стекало на фитиль, свечка погаснет. Причина этого в том, что пламя не успело нагреть горючее настолько, чтобы оно могло гореть, как это происходит наверху, где горючее поступает в фитиль в небольшом количестве и подвергается полному воздействию пламени. Есть еще одно обстоятельство, с которым вы должны познакомиться. И притом такое, без которого невозможно до конца разобраться в природе свечи. а именно газообразное состояние горючего. Для того, чтобы вы могли это понять, я покажу вам очень изящный опыт из повседневной жизни. Если вы умело задуете свечу, от нее поднимется струйка паров. Вы, конечно, хорошо знакомы с запахом задутой свечки, и это действительно неприятный запах. Но если вы ловко ее задуете, вы сможете хорошо рассмотреть эти пары, в которые превращается твердое вещество свечи. Вот одну из этих свечей я погашу так, чтобы воздух вокруг нее остался спокойным. Для этого мне нужно лишь некоторое время осторожно подышать на свечу. Если я затем поднесу к фитилю горящую лучинку на расстояние 2-3 дюймов, вы увидите, как по воздуху от лучинки к фитилю пронесется полоска огня. Один дюйм равно 2,54 см. Примечание редактора. Все это я должен проделать быстро, чтобы горючие газы, во-первых, не успели остыть и сконденсироваться, и, во-вторых, не успели рассеяться в воздухе. Перейдем теперь к вопросу о форме пламени. Нам очень важно знать, в каком состоянии оказывается в конечном счете вещество свечи, очутившись на верхушке фитиля, где сияет такая красота и яркость, какая может возникнуть только от пламени. Сравните блеск золота и серебра и еще большую яркость драгоценных камней, рубина и алмаза. Но ни то, ни другое не сравнится с сиянием и красотой пламени. И действительно, какой алмаз может светить, как пламя? Ведь вечером и ночью алмаз обязан своим сверканием именно тому пламени, которое его освещает. Пламя светит в темноте, а блеск, заключенный в алмазе, Ничто, пока его не осветит пламя, и тогда алмаз снова засверкает. Только свеча светит сама по себе, и сама для себя или для тех, кто ее изготовил. Давайте теперь рассмотрим форму пламени свечи внутри лампового стекла. Пламя здесь устойчивое и спокойное. Форма его, показанная на рисунке, может меняться возмущениями потока воздуха и зависит от размеров свечи. Пламя имеет несколько вытянутый вид. Вверху оно ярче, чем внизу, где средняя его часть занимает фитиль. И некоторые части пламени, вследствие неполного сгорания, не так ярки, как вверху. У меня есть рисунок, сделанный много лет назад Гукером, в то время, когда он проводил свои исследования. Это рисунок пламени лампы. Но всё, что касается лампы, можно отнести к свече. Ведь чашечка на верхушке свечи всё равно, что резервуар лампы. Расплавленное вещество свечи — это ламповое масло. Фитиль есть и у свечи, и у лампы. Над фитилем, как видите, нарисовано небольшое пламя. А кроме того, изображено, как это в действительности происходит, поднимающееся вокруг пламени вещество, которое вам не видно и о котором вы и не подозреваете. Если, конечно, вы не бывали здесь у нас на лекциях или не ознакомились с этим вопросом. Здесь изображен прилегающий к пламени участок воздуха, играющего существенную роль в образовании пламени и неизменно присутствующего везде, где есть пламя. Восходящий ток воздуха придает пламени продолговатую форму, ведь пламя, которое вы видите, вытягивается под воздействием этого тока воздуха на значительную высоту, как показано Гукером на чертеже линиями, изображающими продолжение воздушного потока. Всё это можно видеть, поставив горящую свечу так, чтобы её освещало солнце, и тень падала на листок бумаги. Как интересно, пламя — предмет сам по себе настолько яркий, что в его свете другие предметы отбрасывают тень. И вдруг оказывается, что можно уловить его собственную тень на белом листке. При этом, как это ни странно, можно вокруг пламени увидеть струйки чего-то, что не есть само пламя, а что увлекает за собой пламя в своем движении вверх. Сейчас я покажу вам этот опыт, но солнце в нем будет заменено электрическим светом от вольтовой дуги. Вот это у нас будет солнце с его интенсивным светом. Поставив между ним и экраном горящую свечу, мы получаем тень от пламени. Вот здесь вам видна тень самой свечи. Вот тень от фитиля. Как и на нашем чертеже, вы видите темноватую часть — а тут более яркую. Но обратите внимание на любопытное явление. Та часть пламени, которая на тени оказывается самой темной, в действительности самая яркая. И здесь, и на чертеже вы видите, как струится восходящий поток горячего воздуха, который увлекает за собой пламя, снабжает его воздухом и охлаждает стенки чашечки с растопленным горючим. Я могу продемонстрировать вам еще один опыт, чтобы показать, как пламя направляется либо вверх, либо вниз в зависимости от тока воздуха. Для этого опыта берется уже не пламя свечи, но теперь вы, несомненно, настолько привыкли к обобщениям, что можете улавливать сходство между различными явлениями. Так вот, я собираюсь тот восходящий ток воздуха, который уносит пламя вверх, превратить в ток нисходящий. Вот прибор, с помощью которого это легко сделать. Чтобы пламя не слишком коптило, мы вместо свечи будем сжигать спирт. Но это пламя я подкрасил особым веществом. В спирте была растворена хлористая медь. Это даёт красивое зелёное пламя, примечание В. Крукса. Дело в том, что если взять чистый спирт, его пламя вряд ли будет достаточно хорошо видно, чтобы вы могли проследить за ним. Зажигая этот спирт, получаем подкрашенное пламя. Вы видите, я держу его в воздухе, и оно, естественно, устремляется вверх. Теперь вам вполне понятно, почему в обычных условиях пламя направляется вверх. Это зависит от тока воздуха, благодаря которому происходит сгорание. А теперь посмотрите. Я дую на пламя сверху, и таким изменением тока воздуха заставляю его устремиться вниз, в эту коленчатую стеклянную трубку. По ходу этих лекций мы еще вам покажем такую лампу, где пламя идет вверх, а дым вниз, или же пламя идет вниз, а дым вверх. Итак, вы видите, что мы можем придавать пламени различные направления. Я расскажу вам еще вот о чем. Форма пламени многих из тех свечей и ламп, которые вы здесь видите, очень изменчива от того, что их все время обдувает воздухом с разных сторон. Однако при желании мы можем придать пламени неподвижную форму и сфотографировать его. И действительно, если мы хотим выяснить все его свойства и особенности, нам придется делать снимки пламени, чтобы его зафиксировать в неподвижности. Если пламя достаточно большое, оно не сохраняет единство и однородности своей формы, а разбивается и вспыхивает с изумительной мощью. Для следующего опыта я возьму горючее, которое хотя и отличается от свечного сала или воска, но безусловно может их заменить. Вот большой комок ваты, который нам будет служить фитилем. Я погружаю его в спирт и зажигаю. Смотрите, чем это пламя отличается от пламени обыкновенной свечи. Конечно, очень отличается в одном отношении своей подвижностью и мощью, красотой и живостью, которых нету огонька свечи. Взгляните на эти тонкие огненные язычки. Вы видите то же направление общей массы пламени снизу вверх, но кроме этого, вы видите, что из пламени вырываются язычки, чего у свечи вы не наблюдали. Так почему же это происходит? Я объясню вам. Ведь если вы в этом разберетесь как следует, вы лучше сможете следить за ходом моей мысли при изложении дальнейшего». Вероятно, кое-кто из вас сам проделывал опыт, который я собираюсь вам показать. Я не ошибусь, полагаю что многим из вас случалось забавляться игрой с горящим изюмом. По-моему, это прекрасная иллюстрация теории пламени. Во-первых, вот блюдо. Заметьте, что если играть в эту игру по всем правилам, надо заранее хорошенько прогреть блюдо. Изюм тоже должен быть прогрет, а также и бренди, которого, впрочем, у меня здесь нет. Наливая спирт на блюдо, вы получаете чашечку и горючее, те необходимые условия, о которых у нас шла речь. А разве изюминки не играют роль фитилей? Вот я бросаю изюм на блюдо, зажигаю спирт, и вы видите прекрасные язычки пламени, о которых я говорил. Эти язычки образуются вследствие того, что воздух струится как бы ползает в блюдо через его края. Почему же так получается? потому что сила тяги и неравномерность действия пламени не дают воздуху течь вверх равномерным потоком. Он вторгается в блюдо так неравномерно, что пламя, которое при других условиях имело бы единообразную форму, оказывается разбитым на многочисленные отдельные язычки, каждый из которых существует независимо от других. Право, можно сказать, что здесь перед вами множество независимых свечек, Но, видя одновременно все эти язычки, не думайте, будто пламени свойственна именно эта форма. В действительности, в каждый данный момент это пламя имеет такой формы. Сильное пламя, какое вы только что видели на комке ваты, смоченной спиртом, никогда не имеет той формы, в которой вы его воспринимаете. Дело в том, что оно состоит из множества различных форм, сменяющих друг друга с такой быстротой, что глаз способен воспринять их только слитно. Некоторое время назад я задался целью разобраться в строении такого пламени. И вот вам схема, показывающая его составные части. Они существуют не одновременно, но кажутся нам одновременными, потому что мы видим весьма быструю смену этих форм. Пора кончать лекцию. Как жаль, что приходится оборвать ее на игре везюм. Но задерживать вас я ни в коем случае не могу. Это мне будет уроком. строже придерживаться теоретической стороны дела и не тратить так много вашего времени на показ опытов.